Глава 43. Новая лаба или еще один ученый. На одной из вылазок я почувствовал поток свежего воздуха, недалеко от магазина разливного пива. Позади магазина был небольшой пивоваренный завод, правда закрылся он еще до апокалипсиса. Чистый воздух выходил из решетки вентиляции возле крыши магазина. Я бы этого и не заметил, если бы не поток ветра. В этот момент я как раз был без противогаза, так как вел бой с десятком зараженных. Во время боя я его обычно снимаю, но потом снова надеваю. Полчаса, может час, я могу обходиться без него, но ну затем легкие начинают гореть, и воздуха не хватает. Вот они, минусы моей человечности. Док говорил, что в скрытых лабораториях система фильтрации примерно такая же, как и наша, поэтому по выходу очищенного воздуха их можно найти. Добив съевы оставшихся мертвецов, добив съевы оставшихся мертвецов, я принялся за поиски входа в эту лабораторию. Дело оказалось совсем непростым. Начал я с магазина. Внутри все было разрушено. Всюду обломки мебели, отделки стен и напольной плитки, а также груда пережеванных костей. Мертвецы, как мне кажется, стали намного голодней. На нас нападали даже очень слабые особи, а когда мы находили тела, то у них даже от костей мало что оставалось, как и в этом случае. Ничего не обнаружив в магазине, я принялся ломать плитку. Для этого изменил свои руки, превратив кулаки в кувалды, И просто молотил ими по полу, но так ничего и не нашел. Затем обыскал все вокруг магазина. К сожалению, ничего похожего на вход не обнаружил. В вытяжку забраться нереально. Она меньше той, что в моей лаборатории. А на раскопку всей вентиляционной системы у меня бы ушла неделя. К тому же под землей наверняка были толстые бетонные плиты. Я решил обыскать заброшенный завод. Возможно, его и закрыли из-за строительства лаборатории. Все думали, что завод закрыли на реконструкцию. Там работала строительная техника, но все обнесли высоким забором и в СМИ не давали никаких новостей. Мертвецов на заводе было немало. Они разбрелись по всей территории и без всякого смысла бродили там. Хотя сам завод был небольшим, в нем обитало несколько десятков зараженных. Причем немалых уровней. Часто встречались особи девятого и десятого уровней. Таких убить одним ударом получалось редко. Только если попасть в голову. Едва мы вошли внутрь, на нас обратили внимание десятка-два мертвецов. Они чувствовали запах Евы. Да и я для них был более лакомой добычей, чем обычный зараженный. Я тут же превратил свою правую руку в широкий клинок и приготовился к обороне. Моя спутница использовала огненные шары, которые она неплохо прокачала. Она уже получила десятый уровень и выбрала специализацию огненного мага. У нее были и другие способности, но огонь был самым разрушительным не только против зараженных, но и против людей. Половина противников даже добежать к нам не могли из-за урона огнем. А те, кто все же подбегал метров на десять, получали урон от моих когтей. Самых прытких и ловких, которые умудрились подобраться к нам вплотную, я убивал клинком. Бой продолжался минут десять. Со всех уголков завода к нам стягивались зараженные, а мы просто жгли и перемалывали их. Труднее всего было с плевунами. Они атаковали с приличного расстояния, и увернуться от их кислотных плевков было трудно, особенно Еве. Но чаще всего она выцеливала их прежде, чем они успевали плюнуть. Все чаще стали появляться ползающие твари. Обычно это были десятиуровневые мертвецы, которые адаптировали свои конечности так, что смогли лазить по стенам и даже потолкам, Так что приходилось смотреть во все стороны. Через 10 минут вокруг нас было несколько десятков тел, а мой опыт увеличился на 30 тысяч. Но это мелочи, с учетом того, что до нового уровня мне нужно около двухсотен тысяч опыта. Хотя опять таких заходов, и у меня новый уровень. После убийства основной массы мертвяков мы приступили к полной зачистке здания. Перед этим закрылись изнутри, чтобы на запах не пришли новые. Все же мы здесь не для фарма, а чтобы найти лабу. Убить последних зараженных было нетрудно. Я выслеживал этих трусов радаром, а затем одним-двумя ударами убивал. Трех последних обратил на свою сторону и попытался у них узнать нужную мне информацию. Однако, несмотря на седьмой, восьмой и девятый уровне они сильно тупили. И дело даже не в голоде, так как я им позволил полностью забить свои животы. У них просто интеллект не особо развился за ненадобностью. Зато и силы были на приличном уровне. Кожа усиленная, впрочем, как и у всех на этом уровне. Внушительные мышцы, как после года-двух занятий в тренажерке. Но вот мозги вообще плохо соображают. Всю свою альтернативную жизнь они думали лишь на кого напасть и чтобы сожрать. Никаких воспоминаний о старой жизни, никаких наблюдений о приходящих сюда людях. Ничего. Пришлось искать вход самостоятельно. Но перед этим мы с Евой собрали весь выпавший лут. Все самое тяжелое мы складывали в мой рюкзак, что полегче в ее. Выпало немало еды, несколько гаджетов, даже вейп на какой-то черт. Будто дыма вокруг мало. Но в целом улов не очень богатый. Можно сказать, стандартный. Хотя за счет этой еды мы практически не тратим запасы из убежища. А после особо затяжных вылазок мы даже пополняем их. Вход в убежище найти было нелегко. Мы с Евой потратили на это часов пять и провозились до темна. Обыскали все комнаты, всю мебель и технику. Но в конце концов я нашел желаемое. Вход был хитро спрятан в стене. Причем выйти из лаборатории можно было как внутрь здания, так и наружу. Просто дырявя стены в случайных местах, я услышал металлический отзвук. Немного кислоты, немного работы когтями, и вот мы у ступенек в подвал. Троих мертвецов я оставил наверху, охранять вход, а Ева сопровождала меня вниз. Дальше все так же, как и в моем убежище. Спуск примерно на глубину 10 метров, тяжелая бункерная дверь и электронное устройство для считывания карт. Устройство работало исправно, что меня удивило. Выходит, там кто-то есть? Однако на радаре я никого не видел. Попробовал открыть дверь своей карточкой, но, ожидаемо, ничего не вышло. Отказано в доступе. Заметил на металле царапины от когтей и следы крови. Еще больше ее было на полу. Но кровь старая, давно засохшая. А в центре прохода и вовсе стерта, будто здесь кто-то часто ходил и затоптал ее. В некоторых местах... К крови прилипли серые ошмётки ткани или чего-то такого. Хм... А повышенное восприятие — это полезно. Не только уровни врагов рассматривать можно, но и вот такие детали замечать. Я решил просто ждать и уселся на лестнице возле двери бункера лаборатории. «Мы будем просто ждать?» — спросила Ева. «А есть ещё варианты?» «Ты можешь попытаться разъесть эту дверь кислотой, как ту, что наверху». Я потратил все заряды. «Да и это намного толще. Можешь сжечь ее, если хочешь». Девушка посмотрела на огромную дверь, вздохнула и села рядом со мной, положив мне голову на плечо. Я не заметил, как мы уснули, а ее голова оказалась у меня на ногах. Проснулся я от кричащего внутри чувства опасности. Едва открыв глаза, услышал характерный звук работы механизма в двери, быстро поднялся, столкнув себя девушку, и активировал маскировку. Когда дверь открылась чуть больше, я увидел за ней мужика в сером комбинезоне и противогазе. Игорь Витальевич Понин. на хоть не Панин, и на том спасибо. Пятый уровень говорил о том, что особой угрозы этот Игорь для меня не представляет. В руках он держал две канистры, судя по непринужденной хватке, пустые. Меня он не заметил, но вот-вот должен был увидеть Еву, что проснулась, но еще не поняла, что происходит. Поэтому я быстро выпустил свои щупальца и обмотал ими руки и торс незнакомца. Тот хотел что-то закричать, но я сильно сжал его грудь, отчего он лишь выпустил весь воздух из легких. Канистры из его рук упали, а сам он смотрел на меня, слепя налобным фонариком. Из-за яркого света я не мог рассмотреть его лица, да и противогаз мешал, но, уверен, он очень испугался. Убивать я его не хотел, но и ослаблять хватку нельзя. Он может предупредить остальных, если в убежище кто-то есть. Так что я просто приблизился к нему, на случай, если дверь автоматически закроется, а затем тихо сказал «Не дергайся и молчи. Один звук, и ты покойник». Только потом я понял, что он не может мне ответить. «Кивни, если все понял». Парень быстро закивал головой, хрипя то ли от боли, то ли от недостатка воздуха. Я немного ослабил хватку, но пару щупалец с шипами на конце держал перед его лицом. Выглядело это действительно страшно. Будто какой-то пришелец напал на человека и собирался его убить. Лично меня бы это впечатлило. Первым делом Игорь начал жадно глотать ртом воздух, будто только что вынырнул из-под воды, но попыток вырваться он не делал. Я мог легко убить его, продыряя в костюм, и он это понимал. «Сколько вас здесь?» — спросил я. Парень не отвечал. Он словно оцепенел от страха. «Можешь ответить, только тихо и без фокусов. Свяжешься со своими, убью сначала тебя, затем их всех». «Я здесь один», — едва слышно ответил он. «Я же проверю. Если врешь...» «Не вру». Мне сразу полегчало. Была вероятность, что в этом убежище проживает несколько десятков военных или выживших иммунных, с которыми я один, может, и не справился бы. Ева в это время просто стояла и смотрела на нас. Мои приспешники наверху начали нервничать, почуяв чужака, но я мысленной командой их успокоил. «Кто ты такой?» — спросил я. «Я ученый». «Какой ученый? На кого работаешь? Что изучаешь?» «А вы? Вы кто?» «Отвечай на вопросы», — прорычал я и немного сжал его щупальцами. «Ладно, ладно». «Я работаю над созданием вакцины. Не знаю, на кого, я даже начальство ни разу не видел». Быстро ответил он сдавленным голосом. «Так у тебя есть вакцина?» — обнадежился я. «Нет. У нас все забрали, когда все началось». «Кто забрал?» «Я не знаю. Просто сказали оставить вакцину в лаборатории. Вошли люди с оружием и в масках. Забрали и молча ушли». «Ты сказал, у вас забрали. Значит, ты не один здесь?» «Сейчас один. Изначально нас было шестеро, но после прихода тумана многие погибли». «Как они погибли?» «Мне дышать тяжело», — с трудом ответил тот. Я немного ослабил хватку, но не терял бдительности и держал все свои когти направленными на незнакомца. Еще я деактивировал свою маскировку. В ней не было особого смысла. На таком расстоянии и с налобным фонариком парень меня прекрасно видел. «Ну, отвечай». У нас быстро закончилось топливо. Должны были привезти еще, но на груз вроде бы напали. В общем, сказали, что топлива не будет, держитесь как хотите. Убежище было закрыто, и мы не могли его покинуть. Воздушные фильтры работают почти автономно. Их только чистить нужно периодически и менять содержимое. А вот водяные требуют электричества. Поэтому мы взломали компьютер и перепрограммировали систему безопасности. Смогли открыть двери и сделали вылазки за топливом. Похоже, что парень говорит правду, учитывая канистры, которые он нес. И все погибли во время этих вылазок. Да, мы не военные не умеем убивать зараженных. Иногда получалось безопасно слить бензин с машин. Иногда нет. А ты как выжил? Прошло уже много времени. Я начал запинаться он. Я приспособился. Выбираясь только по ночам, долго осматриваю все вокруг. Да и костюм обрабатывая специальным спреем маскирующий мой запах. От него действительно не исходило никаких запахов, будто его и не было здесь. «Ева, подойди сюда», — позвала я девушку. Когда она вошла в помещение для фильтрации воздуха, я приказал ученому закрыть дверь и впустить нас внутрь. Выбора у него не было, и тот все сделал. Лаборатория очень напоминала мою, даже планировка точно такая же, разве что в нем было не шесть, а всего три жилых комнаты и один кабинет вместо двух. Столовая и комната отдыха тоже чуть меньше, да и запас еды поскуднее. Но даже этого нам хватит еще месяца на 3-4. Да и дома осталось примерно столько же. Отличная находка. Я ходил с ученым по всем комнатам, пока не убедился, что внутри действительно больше никого нет. Радар меня, конечно, не подводил, но оставалось чувство паранойи. Да и само убежище хотелось осмотреть. В нем было не так чисто, как в нашем. Мусор эти ребята, похоже, не выбрасывали вообще. Да и полы никогда не мыли. Может, из-за дефицита воды, а может, просто лень было. Но это и неудивительно. Одному в таком убежище жить тяжело, я бы не выдержал. Благо, у меня с самого начала была Ева. А теперь еще и армия мертвецов. С ними тоже порой не соскучишься. В последнюю очередь мы пошли в лабораторию. Почему-то я не верил ему и хотел сам поискать вакцину, ведь она не только уменьшает мое заражение, но и развивает системные возможности. Лот, к примеру, начал выпадать практически с каждого убитого зараженного, а описания навыков стали более информативными. Еще, как мне кажется, развитие системных возможностей позволяет мне лучше управляться со своими навыками, но, может, это только за счет практики. В лаборатории в первую очередь обратил внимание на кучу окровавленных костюмов в углу. Они были похожи на костюм Игоря. «А ты чего в противогазе ходишь? Можешь снять его?» — сказал я. «Спасибо, мне и так хорошо», — нервно ответил он. «А вот это любопытно. Не хочет показывать свое лицо? Снимай давай, а то я сам это сделаю. Когтями». Игорь нехотя снял противогаз, но ничего необычного в его лице я не увидел. Обычный задрот, возрастом где-то от 30 до 40 лет. Кожа вроде бы не старая, но седин на голове много, и уже есть залысины по бокам лба. Ну и, конечно же, очки. Какой же ученый без очков? «Что за костюмы?» — спросил я. «Обычные костюмы». Еще сильнее начал нервничать он. «Это твоих коллег?» — уточнил я. «Да, да». «Зачем ты их собрал?» «А?» — начал он изображать идиота. «Зачем притащил их? Это ты каждое тело нашел, собрал одежду и вернул сюда? Хотя говорил, что выходишь редко, лишь за топливом». «Так это материал ценный. Мне мой чинить, вот и надо». «А чего ты нервничаешь? Расслабься». «А вы, вы бандиты?» Неуверенно спросил он. «Бандиты, бандиты. Сейчас все бандиты. Так ты можешь вакцину создать?» Игорь растерянно затряс головой в знак отрицания. «Почему?» «Мы...» материалов нет базы компонентов да и людей специалистов я лишь синтезом занимался у нас целая команда была а сейчас ничего нет и даже ни одного образца не осталось тестового какого то нет а если найду включила я режим гопника и ищите но зря только время потеряете присмотри за ним если рыпнница сожги на сказал я еви на что она кивнула в ответ Я принялся осматривать оборудование, ящики, стеллажи и все остальное. Когда я приблизился к небольшому шкафчику, случайно зацепил стойку с пробирками. Те упали на пол и разбились. Ева рефлекторно повернула ко мне голову. Игорь в этот момент неизвестно откуда достал что-то вроде небольшого пистолета для инъекций и выстрелил в девушку. Та почти мгновенно потеряла сознание. Я блинканулся к ней, чтобы поймать, а ушлый ученый рванул к выходу. Я активировал маскировку и погнался за ним. Это было несложно. Костюм Игорька был не очень удобным, в отличие от моего. Да и физическая форма гораздо хуже. Немного сократив дистанцию, я блинканулся и оказался прямо перед ним. Он слишком поздно меня заметил и врезался на полном ходу мне в спину. Бедолага упал на пол, но тут же поднял руку, направляя на меня инъектор. Я выстрелил раньше, проткнув его всеми шестью когтями. Узнать от него я всё равно больше ничего бы не смог. Но не хочется мне таких гнить держать у себя в отряде. Как только я увидел окровавленные костюмы, то сразу всё понял. Он запер своих коллег снаружи убежища, оставив на растерзание мутантам. Наверное, хотел сэкономить еду и воду, а может, это были личные счёты. В любом случае, он мне врал, да ещё и убежать пытался. К тому же, над ним появилась сфера лута, в которой... «Я обнаружил то, что так долго искал – новую порцию вакцины».